52. На операционном столе лежал человек. Впрочем, на человека это мало походило: от него остался лишь обрубок без рук и ног. От него исходило множество трубок, вливавших лекарство и выводящих из тела отходы жизнедеятельности. Человек хоть и притуплённо, но всё чувствовал. Он был в сознании, о чём, по крайней мере, свидетельствовала медицинская аппаратура, выписывавшая на своих экранах разнообразные кривые. по которым знающий специалист мог бы судить о состоянии человека. А оно по понятным причинам было не в лучшей своей форме. Итак, больной, сегодня мы будем проводить вам пересадку печени, сказал Антонио Мочини. А поскольку операция эта довольно сложная, то мне будет ассистировать моя левая рука, Энрике Бэкли. Правая рука у меня ведает финансами, если кому интересно. Энрике надел маску, его подташнивало, и вообще он чувствовал себя отвратительно. Он убил немностру сто человек и не чувствовал по этому поводу никаких неприятных ощущений, какпрочем и приятных. Но от того, что происходило здесь, его коробило. Дальний, не желаете ли сказать что-нибудь перед тем, как мы начнём? Хтоп ты вздох, прошампло без умаштом издеваемый и собравши силы меч, чётко добавил. Гори воду. Все там будем, согласился Мочине, тогда приступим. Антонио взял скальпель и начал надрезать и без того уже изрезанную, покрытую шрамами плоть. В утробе изтезаемого тела было заменено свиными уже больше половины органов: почки, селезёнка, желудок, поджелудочная железа и даже одно лёгкое. Осталось только сердце да печень, которые сейчас собирались заменить. Всё это болело и отторгалось, но сильнейшие лекарства препятствовали этому. Мочине ди стол умело. Он быстро пережимал места утечки крови, пробираясь всё глубже. Наконец появился долгожданный орган. "Вот, видишь, Энрике, это и есть печень, по которой вы так любите дубасить во время допросов и драк. Посмотри, как она выглядит. Тебе видно?" "Да, сэр, мне видно". "И вообще тебе надо лучше знать анатомию человека, а чи не посмотрел на пискнувший прибор? Жертва была на грани шока, и чтобы его избежать, Антонио ввёл дополнительную дозу обезболивающего. Тогда продолжим. Мочине взял другой скальпель и начал отсекать печень, предварительно пережав зажимами все каналы, ведущие в орган и выходящие из него. Сразу же запищал прибор сердечного ритма, жизненные функции человека угасали. Антонио быстро перерезал оставшиеся связи и повернулся к своему ассистенту, держи же печень, Энрике. С этими словами Мочине ввёл пациенту лекарство и схватился за два утюга электрошокера. Писк стал невыносимым. Энрике хотелось сейчас только одного, чтобы это всё поскорее закончилось, и несчастный умер. Но с другой стороны, этого допустить было никак нельзя. Третий участник нападения был ещё не найден, а значит, эти двое должны жить как можно дольше, иначе он сам попадёт на этот стол. Бэкли догадался, что именно для этого мистер Мачинь и пригласил его сюда. Разряд. Электрический разряд пробежал по телу жертвы, выгнув его позвоночник дугой. Но ничего не получилось. Прибор продолжал противно пищать. Мачини увеличил мощность разряда ещё разряд. На этот раз сердце забилось. Энрике, давай сюда орган. Бэкри притянул то, что держал всё это время в руках. Да не это, вот он, позади тебя стоит коробочка, вот её и принеси. Простите, мистер Мачини. Энрике положил ампутированную печень в специальную ванночку, которая была для этого приспособлена. Может, так и есть, подумал он. Потом Энрике протянул нужную коробочку Мачини. достал её и достал практически идентичный орган, только чуть большего размера. Замечательно. Так, только куда что пришивать? Энрид, дай мне журнал, да, этот. Проскои его на странице 172. А, да, всё ясно. Имочи не принеслось особо зазвенно пришивать на место удалённого органа другой, а ту сердце даже высунул язык под маской. Сначала он пришивал его нитками, обрабатывал, и если решал, что всё в порядке, то проводил окончательное соединение с помощью лазерного сшивателя. который спекал между собой места, разрезав. Неожиданно жертва опять потеряла сознание с последующим отказом сердца. Но Мачини снова оказался на высоте и увел своего больного иском, а когда тот пришел в сознание, сказал «Да, сердечко тебе нужно заменить, а то совсем не к черту стало, отказывает по всяким пустякам, чуть что сразу останавливается. Я постараюсь найти тебе самое сильное сердце». Мачини продолжил зашивать, и через полчаса вся работа была завершена. Умные компьютеры взяли больного под свою опеку и, в соответствии с программой, давали пациенту необходимые лекарства, чтобы тот мог дожить до следующей операции. «Ну вот, а ты боялся», — сказал Мачини, — похлопал по только что зашитому животу. Энрике Бекли больше не мог этого выносить. Он выбежал из операционной, но далеко уйти не успел, его вырвало прямо на пол. Его выворачивало наизнанку еще некоторое время, и вскоре пошла желчь. «Мимо?» Снимая окровавленные перчатки, даже не взгляну на своего подчиненного, прошёл Антонио Мачини.